Один из набившихся в траншею солдат, зажав конец нитки в зубах, с треском рванул индивидуальный пакет и стал перевязывать руку комбату. "Потуже", сказал Сенцов. "Сильно ранило?" спросил у него за спиной Люсин. Сенцов отвернулся от солдата, который перевязывал ему руку. "Двух человек из строя вывели", сказал он сквозь зубы, глядя в бледное лицо Люсина, и хотя форма выражения была безличная, Выражение лица Сенцова не оставляло сомнений: он сказал это не о немцах, а именно о нем, о Люсине. "Но ну, парень-то живой остался", сказал Люсин, и что-то в этом ответе еще больше обозлило Сенцова. Об убитом солдате Люсин уже не думает, убитого солдата он уже списал в уме". Парень-то живой остался, а солдат, солдат, который сделал для этого чужого мальчика за несколько минут больше, чем для другого родной отец сделает за всю жизнь, Пошел без приказа, чтобы спасти и умер ради этого, не только умер, но и за эти минуты осиротил родных своих детей, а этот уже и не думает о нем. Кто вам разрешил брать мальчишку с собой? спросил Синцов. Захотели идти, шли бы сами, почему чужой жизнью распорядились, По какому праву? Он сам хотел, взялся к тебе проводить, растерянно сказал Люсин. Сенцов ничего не ответил, подумал про себя: "Может и так, а ты все равно сволочь, а мальчишка, боюсь, умрет. Подумал так в первый раз, еще когда полз по снегу, а потом, когда нес» показалось в теле что-то безнадежное, еще живое, но уже неживое. «Товарищ комбат, возьмите. Солдат, перевязавший Сенцову руку, протягивал ему связанный в лямку бинт. Руку подвести, а то крови лишней вытекет». Сенцов нагнул голову, солдат накинул ему на шею лямку. Сенцов сунул в нее руку и пошел по копу к землянке. Ну как? спросил он войдя. «Сейчас, — Сейчас, сказал санинструктор. Над головой в перекрытии зияла дыра. Обшитые досками стены от взрыва выперла внутрь, и из-под них шурша сыпалась земля. Лучшей землянки не нашли, то гляди, обвалится, сказал Сенцов. — Другие еще хуже этой разбитые, сказал санинструктор. Нагнувшись над мальчиком, он заканчивал перевязку, приподнимая его одной рукой, еще раз пропускал бинт под спину. Мальчик длительно прерывисто застонал. Санн-инструктор разогнулся, накрыл мальчика полушубком и повернулся к Сенцову. "Две пули», — сказал он, "одна в живот, одна в бок". "Наверное, та, которая мне через руку прошла", подумал Сенцов надо скорее вывозить, сказал санинструктор. Пульс неплохой. Если быстро на стол, может еще и выживет. Организуйте, сказал Сенцов и нагнулся над мальчиком. Ну что ты, как? Мальчик попробовал открыть глаза и не смог. Снова попробовал, открыл и опять закрыл. Сенцов махнул рукой и вышел, столкнувшись у выхода из землянки с Богословским подберём мне экзартриму у себя в роте кого-нибудь подходящего в ординарцы, постарше кого-нибудь, сказал Сенцов и повернулся к подошедшему Люсину. Расспросите бойцов о подвиге старшего сержанта Чечебабина. Он при атаке этой траншеи закрыл грудью пулемет и обеспечил успех. Найдите тех, кто видел. Раз уж пришли, так делайте свое дело. И не обращая больше внимания на Люсина, пошел по окопам с Богословским, объясняя подробности предстоящей атаки высотки. Адъютант батальона Рыбочкин пришел с людьми своевременно и даже раньше, чем было обещано, еще до окончательной темноты. Немецкая высотка чуть заметно серела в надвинувшихся сумерках. Ирина еще раз за этот трудный день проявил свою исполнительность. Наскрёп больше людей, чем просил Сенцов. Не 15, а 20 человек, не считая адъютанта пришедших вместе с ним Завалишина и уполномоченного. Значит, теперь ты вместо Лунина ротой командуешь, сказал Завалишин Богословскому. А когда присели все вместе в землянке, чтобы при свете поглядеть на карту, протер очки и добавил: "Теперь один я в батальоне декабрист остался". Сенцов посмотрел на него и с трудом, продравшись в памяти через все события дня, вспомнил тот ночной, казавшийся теперь уже далеким, разговор в землянке, когда Завалишин пошутил про двух декабристов себя и Лунина. Мальчика в землянке уже не было, его унесли. Я давно говорил, что этим дело кончится. Зло сказал уполномоченный про мальчика, даже писал по своей линии, чтобы забрали мальчишку от твоего предшественника Поливанова». Даже писал, спросил Сенцов. Писал, сказал уполномоченный. Такие мои права и обязанности. Чего ждал, кем и кончилось. В словах его было больше горечи, чем зла. и Сенцов, слушая его, почему-то подумал, что, наверное, он сам человек многосемейный. Может, оттого и писал, что представил себе своих собственных на месте этого мальчишки. Где были? спросил он уполномоченного. Что ты вас не видел сегодня? А я не при вас, а при батальоне. Мне вам глаза мозолить не обязательно. Однако все же пришли. Пришел, потому что в других ротах ничего больше не ждем, а здесь операция. Пришли принять участие вот именно. Еще вопросы будут. Не сердись, сказал Сенцов. Это я так, с дурок кусаюсь. За мальчишку переживаю. Не один ты, сказал уполномоченный. Хоть бы теперь на хирурга хорошего попал, чтобы вы не зря старались. Прохорова, жаль, вздохнул Завалишин. Такой был беззаветный, безотказный старик. Ильин, когда с глазу на глаз, его всегда батей звал. Значит, на КП у нас теперь один Ильин остался, спросил Сенцов. А вот и связь, сказал адъютант, поднимая трубку затрещавшего телефона. Ильин вас просит. Голос Ильина показался Сенцову в телефон не таким, как обычно, хотя докладывал Ильин четко и ясно, как всегда. все в порядке. Связь со всеми ротами есть, скоро должны доставить людям горячую пищу. Он звонит уже из другой землянки, в той, где были раньше, теперь КП полка. Левашов уже там, и Туманян должен скоро прийти. Позвоните им по двойке, когда у вас готовность будет. Левашов повторил, чтобы спросили добро, прежде чем начинать. Через 15 минут позвоню, сказал Сенцов. И еще раз подумал, что хотя Ильин говорит как всегда, а голос у него не такой. Может быть, уже узнал про свою минометчицу, что ее больше нет на свете. И подумав об этом, не стал говорить сейчас про убитого ординарца. Положил трубку и повернулся к Завалишину. Зачем мальчишку с корреспондентом отпустили? При вас приказал, чтобы не шел со мною. Я на телефоне был, объяснил Завалишин, а когда вышел, они уже Сенцов махнул рукой. Не хотелось больше говорить, Все это теперь уже бесполезно. В землёнку вошёл Люсин. — Все выяснил об этом, вашем герое, — сказал он, войдя. Материал будет исключительный. Сенцов поднялся ему навстречу. Закончили. В основном закончил. раз так, то все. До свиданья. Чтобы больше духу вашего не было у нас в батальоне, Рыбочкин, повернулся Сенцов к адъютанту. — Дайте бойца, пусть проводят старшего политрука в полк. Какое вы имеете право? вспыхнул Люсин. — А иди ты отсюда к... Сенцов грубо и зло выругался. Пока морду тебе не набил, понял? «Дивизию сообщу о вашем поведении, сказал Люсин. "Хоть в армию", сказал Сенцов. "Что стоите, Рыбочкин?» — обернулся он к адъютанту. "Приказано, делайте". "Товарищ старший лейтенант, поднимаясь, недоуменно сказал Завалишин, но Сенцов остановил его рукой. «Рыбочкин, что сказано?" пойдём товарищ старший политрук, сказал Рыбочкин. — Не понимаю вас, может, объясните, сказал Заваришин, когда Люсин и Рыбочкин вышли. Богословский, объясните старшему политруку, как было дело, сказал Сенцов. И пока Богословский рассказывал, он ни разу не вмешался. Ходил по землянке, сжав зубы, пытаясь унять друг заколотившую его дрожь Откуда куда на чёрт бы ее взял от злости, от усталости, от всего пережитого за день или от того, что через 20 минут опять наступать, если так, это хуже всего. А почему сразу его из батальона не отправили? спросил Завалишин. А потому что еще светло было, убить могли. Не имел права, а теперь имею, сказал Сенцов. — Так или не так. Он остановился перед Завалишиным. Так, но форма выражения может нажаловаться, а с ним пусть жалуются вдруг сказал уполномоченный не подтвердим и все». не матерились не матерились и сразу разговорились сказал богословский пора людей собирать сказал Сенцов, и первым вышел из землянки